Екатерина Тюрина, Погорельская. Спокойное место. Дорожная полоса все тянулась и тянулась. Начало смеркаться. Арсений включил фары. За городом на дороге было плохое освещение. Ехать приходилось в полумраке. На улице было прохладно. В салоне автомобиля работал обогреватель. Нет, было не холодно, только свежо. Середина осени. Желтая листва качающихся от ветра деревьев кружилась и падала на дорогу, стелясь по ней желтым ковром. Арсений Киреев был известным писателем. Писал романы в жанре ужасов, и сейчас, чтобы писать спокойно и чтобы его ничего не отвлекало, он направлялся в свой загородный дом. Так он называл свою дачу. Он ехал туда, чтобы в тишине и покое, в спокойном месте, написать свой новый роман. Дома его ждала жена с новорожденной дочкой. Он их очень любил, он их очень любил, но постоянный плащ малышки не давал ему работать. Зоя, его жена, была не против, что Сеня поедет на дачу. Он обещал, что будет там всего пару дней. Допишет роман и сразу приедет. Арсений наслаждался каждым моментом пути, встречая осень в ее неповторимой красе, пока он мчится к уюту своей дачи. Несмотря на то, что он был писателем и любил создавать различные сюжеты для своих книг, он был настоящим скептиком. Он понимал книга книгой, а реальность реальностью. Это разные, никогда не пересекающиеся вещи. Его машина — стильный автомобиль. Хромированные элементы придавали шик, а фары, словно яркие глаза, добавляли автомобилю выразительности. Они, создавая... Интенсивный белый свет, хоть и освещали дорогу, но видимость все равно была плохая. Главное, чтобы не было встречных машин. Только подумал мужчина, как понял, что навстречу без фар едет автомобиль. Он резко ушел в сторону, и машины чуть не врезались. Слава богу, все обошлось. В салоне машины он увидел мужчину за рулем. Рядом с ним сидела женщина, и на заднем сиденье девочка лет пяти-шести. Женщина была лет тридцати пяти с каштановыми волосами. Мужчина с черными волосами. Девочка была похожа на папу. Ее черные волосы были аккуратно собраны в хвост. Как было бы ужасно, столкнись они. ней. Арсений отогнал от себя плохие мысли и, чтобы расслабиться, решил включить музыку. Но магнитофон не работал. Слышались только какие-то помехи и шум. Он попытался включить радио, но и оно не работало. Покрутив кнопку радиоприемника и не найдя никакой передачи или музыки, а только шум, он выключил его. — Да, вот так. Захочешь расслабиться, а техника не работает, — грустно подумал Сеня. Он остановился, огляделся. Было тихо, очень тихо. — Не слышно ни птиц, ни животных, ни шума ветра. — Наверное, темнеет. Вот все и улеглись в норы и гнезда, — подумал он. Он попытался позвонить жене, но сеть не ловила. Решив, что ночевать в машине хоть как не вариант и добираться до своего загородного дома надо, Арсений сел в машину и направился обратно в путь. Ехать оставалось недолго, каких-то полчаса, и ему хотелось скорее туда приехать, сесть за свой ноутбук и продолжить писать роман. А время было пять вечера. Всего 30 минут, и в 9.35 он будет на месте. Он бы поехал пораньше, но Зоя попросила его съездить в супермаркет купить продукты. Так она оставалась на пару дней одна с грудным ребенком. Она хотела запастись лекарственными продуктами, чтобы в случае экстренной ситуации не переживать по поводу, например, простуды малышки. Пока они собирались, пока ездили за продуктами, выехать за город он смог только вечером. Горло пересохло. Он потянулся за бутылкой с минеральной водой, лежащей на соседнем сиденье. Открыл, сделал глоток. Это была совершенно обычная негазированная вода. «Наверное, газ вышел», — подумал Сеня. «Да и при открытии не было этого характерного шипения минеральной воды, когда открываешь бутылку». Не придав этому большого значения, он попробовал еще раз позвонить жене. Но сети до сих пор не было. Он все ехал, ехал, ехал. Время тянулось так медленно, и очень хотелось спать. Он устал. Глаза начали понемногу закрываться. Чтобы не уснуть, он умыл лицо водой из бутылки. Интересно, сколько он уже едет и сколько осталось? Посмотрев на часы, он очень удивился. На часах также было 9.05. Не может быть. Наверное, часы встали. Приложение сломалось или сотовый телефон поймал вирус или глюк. Сейчас не может быть 9.05. По его ощущению, он ехал как минимум час, если не больше, и уже давно должен был доехать до дачи. Скорее всего, он заблудился, и неудивительно. Темнота, плохое освещение. Да и на даче он был всего один раз. Днем. Наверное, в темноте заблудился и не туда свернул. Мужчина остановил машину. Вышел, оглянулся и увидел вдали небольшой свет. Он решил ехать туда. Он ехал и ехал, и казалось, что он едет вечно. Свет все приближался и приближался. Подъехав поближе, он увидел деревню. В окнах горел свет. Арсений очень хотелось спать. Он остановил машину по приезду к деревне, перелез на заднее сиденье, лег и уснул. Он очень устал. Сил просто ни на что больше не было. Завтра утром он встанет и посмотрит, что это за деревня. Сходит к главе данной деревни, узнает у него все. Возможно, как проехать на дачу, в то садовое общество, где она находится. Но все это будет завтра. А сейчас ему нужно просто отдохнуть. Он проснулся от звона колокола. Солнце ярко светило через лобовое стекло машины. Вода в бутылке почти кончилась. Он умылся, попил. И есть что самое интересное, ему совершенно не хотелось. И это было очень удивительно, учитывая, что ел он последний раз вчера днем, почти сутки назад. Он взял сотовый. На часах все так же было 9.05. Попытался позвонить Зоя. Не проходит звонок, нет сигнала, интернет также не работает. Арсений вышел из автомобиля, осмотрелся. Его машина стояла на проселочной дороге. Впереди виднелись деревянные одноэтажные небольшие домики — Немного обветшала и потертая. Маленькие и старенькие, с облупившимися от воздействия времени стенами. Посередине деревни стояла белая церковь с золотыми куполами и огромным колоколом. Он и разбудил его. Церковь, в отличие от домика, была чистой, белой, ухоженной, словно с картинки. Вокруг деревни был лес. Густой, большой лес, как он мог его не заметить, когда ехал сюда. Как мог не заметить церковь? Они как будто вот только недавно появились. И опять ни одного животного, ни одной птицы не было слышно вокруг. Решив узнать, как проехать до дачного сообщества, где находится его дом, он отправляется в дом главы деревни. Вот только в каком доме он живет? Вокруг ни одной живой души, у кого можно было спросить. И он решил постучать в первый дом деревни. Немного пройдя, он подошел к дому. Поднявшись на крыльцо, Сеня постучал в деревянную дверь. Дверь отворилась, и он вошел внутрь. В доме было темно и тихо, только холодный ветер продувал сквозь окна и стены. На улице не было ветра, а здесь в помещении был. Он был холодный и пронизывающий. Но Арсений не чувствовал этого холода, ему не было холодно, словно его и не было. Было только слышно. Даже пара от холода изо рта не было. Холодный ветер просто был. Мужчина прошел дальше в дом и увидел пожилого невысокого человека в деловом костюме. Его седые белые волосы были хорошо уложены, а борода была ровно подстрижена и доставала до груди. Глаза, глубокие и мудрые, отражают богатство пережитых впечатлений. Движения старика медленные, но каждая из них несет в себе тяжесть года, пройденного с достоинством. В его улыбке чувствуется теплое воспоминание и понимание жизни. Старец сидел за письменным столом и что-то усердно записывал большой и толстый журнал. Наверху над его головой висела картина «Концерт на гуслях» произведение художника Н.П. Богданова-Бельского, созданная в конце XIX – начале XX века. В этой картине художник передал атмосферу музыкального восприятия оставаясь верным своему стилю. На фоне красивого лесного пейзажа выделяется сцена, где талантливый музыкант исполняет мелодии на гуслях. Этот образ, безусловно, вдохновлен народной культурой и фольклором. На ней были изображены шесть ребят, которые сидели на улице, и один из них играл на гуслях. Цветовая гамма картины обладает теплыми оттенками, передающими душевное настроение сцены. Доброе утро! Вежливо обратился к старику Арсений. «Здрав, Будия!» — ответил хрипло старец, поправляя галстук. «Че привело тебя в наши края?» С любопытством разглядывая нового гостя. «Я заблудился и ищу дорогу к своему дому», — признался мужчина. «Думаю, все ответы ты найдешь в церкви. Бог поможет тебе найти правильный путь!» Показывая на церковь, которая виднелась в окне, произнес старик. «Нет, вы меня не так поняли!» Неверующий, никогда не ходивший в церковь, произнес Сеня. «Мне нужно доехать до садового общества Заря. Там купленная мною дача. Я, кажется, свернул не туда». «А, Заря! Сейчас гляну!» Выходя из-за стола и направляясь в другую комнату, произнес старец. Арсений остался в комнате один. Начал разглядывать комнату. «Картину, стол, стулья, большой журнал». Журнал был прочерчен. В первой графе были фамилия, имя, отчество. Во второй графе «прибыл» и «дата». В четвертой «выбыл» и «дата». А в пятой «дома», «ад», «рай». «Наверное, местный чудак», — усмехнулся Арсений. И тут увидел свою фамилию, имя, отчество. «Прибыл» — значилось сегодняшнее число. А «выбыл» было пусто. «Что за фигня?» — подумал мужчина. «Ведь он не говорил старику никакие свои данные». И тут Арсений услышал звук гуслей, такой прекрасный и мелодичный. Он огляделся, никого не было. Но откуда идет мелодия? Где играют гусли? И тут его взгляд упал на картину. Мальчик играл на гуслях, перебирая струны. Остальные дети смотрели притык на мужчину, как будто чего-то от него ожидали. Ему стало не по себе от этого взгляда, от этого непонятного ощущения. Он попытался уйти и столкнулся с подходящим с картой старцем. Осторожно, млад человек, улыбаясь и протягивая карту, произнес старик. «Какого лешего здесь происходит?» Спросил Сеня, указывая на журнал. И тут его взгляд упал на пустой, совершенно пустой журнал. Мужчина схватил журнал и начал его со всей силы листать. Но все листы были пусты. «А гусли?» «Гусли! Вы слышите гусли?» Взволнованно и настороженно спросил Арсений. Старец покачал головой. Мужчина схватил карту и быстро направился к выходу. «Карта вам не нужна! Все ответы вы найдете в церкви!» прокричал ему вслед старик. «Ну уж нет!» — подумал, выходя из дома мужчина. «Уехать из этого сумасшедшего места подальше!» «Какая церковь!» «На дачу писать роман! Подальше отсюда!» Он был крещен в детстве, но в церковь никогда не ходил. Не видел просто в этом смысла. Зачем? Лучше, по его мнению, написать роман, сделать свои дела, сходить отдохнуть. Поход в церковь уж точно никак сюда не вписывался. Он посмотрел карту. На ней была только дорога, лес, деревня и вдалеке надпись «Заря». Вот куда ему нужно ехать. Сев и заведя машину, Арсений направился по карте к садовому сообществу «Заря». Арсений направлялся на дачу, проникаясь в атмосферой осеннего волшебства, вдоль асфальтированной дороги за городом. Ветры осени играли с ветвями деревьев, создавая листопад, который, кружась и падая под колесами машины, создают уж шуршащий музыкальный фон. Осеннее солнце, низко светящее сбоку, бросает длинные тени на асфальт, добавляя красоты окружающему пейзажу. Асфальт, усыпанный листьями, словно магическая дорожка в пригородное приключение. Дача была в садовом обществе «Заря». Уединенный уголок, где тишина переплетается с природой. Въезжая через ворота, сразу встречает пышное зеленое озеленение и пестрое разнообразие цветов в цветочных клумбах. Рядом стоял уютный домик, окруженный плодовыми деревьями. На заднем дворе раскинулся просторный сад, наполненный пением птиц и ароматами цветущих растений. Скамейки и лавочки разбросаны под деревьями, предлагая идеальные места для отдыха. Участок находился вдали от городской суеты, создавая атмосферу спокойствия и благополучия. Он ехал, ехал, ехал. А дорога все текла, текла и текла под его колесами, словно река. И тут вдали показалась церковь, «Опять эта церковь! Та же самая церковь! И опять тот же самый лес и те же самые домики!» «Он ездит по кругу! Что, блин, здесь происходит? Он сошел с ума?» «Наверное, это от недосыпа и нервов. Как только он приедет в город, обязательно сходит к своему психотерапевту». Арсений опять попытался позвонить жене, но сети все так же не было. Тут он замечает девушку. Девушка как девушка, только вот странно было, что она ходит в одном купальнике. Озирается вокруг, как будто кого-то или что-то ищет. Девушка была молодой, словно воплощение свежести и энергии. Ее волосы льняного оттенка играют в лучах солнца, создавая невидимую корону вокруг ее головы. Задумчивый взгляд зеленых глаз отражает ум, нежность и определенную детскую игривость. Стройная фигура и грациозная походка — придают ей естественную изящность. На ее лице уютно устроилась улыбка, будто светлое солнце всегда с ней. Наверное, местно ищет друзей, чтобы пойти на речку, подумал Арсений, глядя на девушку. Он решил подойти и узнать, может, она поможет ему выехать отсюда, может, покажет дорогу к садовому сообществу или к городу. Арсений вышел из машины и направился к девушке. — Добрый день, — поздоровался он. — Добрый день. Тихо прошептала девушка. Мужчине показалось, что кожа ее стала неестественно бледной с голубым оттенком. Наверное, свет так падает. Попытался себя успокоить мужчина. — Как проехать садовое общество «Заря»? — поинтересовался он. — Туда. Девушка рукой показала на дорогу. Арсений увидел, как из ее руки закапала вода. — Вода? Откуда вода? — На небе не облака. Он удивленно посмотрел на девушку потом на ее руку, потом на небо, на котором было яркое солнце, потом опять на девушку. Вода текла по ее волосам, груди, ногам. — А в город? — осторожно спросил он. — Туда. Вода потекла из ее носа и рта. Девушка упала на землю и начала задыхаться. Сеня попытался сделать ей искусственное дыхание, но ничего не вышло. Девушка продолжала задыхаться. — Какого лешего здесь происходит? Выругался он и побежал в дом старца. Может, он сможет помочь несчастной. Старик все так же сидел в своем кабинете и что-то записывал в журнал. Помогите, там девушка, она. она умирает, вбегая в комнату, прокричал Арсений. Старец оторвал голову от журнала и удивленно посмотрел на своего гостя. Там девушка умирает, повторил Сеня. Старик, не понимая, смотрел на него и словно даже не собирался куда-то идти кому-то помогать.